Глава 16. Эстер и не ожидала от полиции такого допроса. Хотя, если уж повёлся с Дафной, то считай ты соучастник её преступлений. Вернувшись в гостиницу вместе с Кейт и Оливером, Эстер обнаружила на двери с десяток записок для Лидии, а на столе гору запеканок. Эстер позвала Лидию, но никто не ответил. Тогда она поднялась к себе и на двери комнаты увидела записку. Лидия просила присмотреть за Оливером еще немножечко. «Знаю, мы почти не знакомы, но у меня просто нет сил, и ей надо поговорить с полицией. Вернусь чуть позже. Поужинайте у Капи, за мой счет». Эстер скомкала записку в кулаке. «Что бы там ни случилось, ей не хотелось растить еще и второго ребенка». «Поможешь?» — обратилась она к Оливеру, ерошая ему волосы на голове. Втроём они поставили запеканки в холодильник в пекарне и сложили записки в стопку у двери. Затем устроились на полу в спальне, и Эстер стала смотреть, как дети играют и рисуют. Решив, что всё идёт спокойно, она вышла на лестницу и позвонила Анджели Уайт, невозмутимой Анджели Уайт, которая ответила после первого же гудка. Она служила детективом в Бостонской полиции, и к кому как ни не кней было обратиться за советом. "Ты с катушек слетела?" спросила она. "Этот твой муженёк меня весь день звонками донимает". "Сожитель", поправила Эстер. "Ты невыносима. Все мы по-своему невыносимы. И не обольщайся, за интервенцию я тебя не простила. Просто помощь нужна". "Ладно, ладно, выкладывай". Эстер повторила всё, что рассказала копам, и когда она закончила, Анджела сказала: "А ты неплохо держалась на допросе". говорила прямо и честно, чего я сама тебе и советовала бы. Вот только для Дафны дело плохо. Я бы точно записала её в главные подозреваемые. Смотри, чтобы она без адвоката и рта не раскрывала. Найди бы её для начала. И потом вряд ли на этом острове есть адвокаты, тем более в это время года. Юрист везде найдётся, и даже плохой адвокат лучше никакого. Кстати, у меня два выходных. Давай приеду и помогу. Эстер чуть не согласилась. Было бы здорово положиться на друга, но ведь когда Эстер найдёт Дафну, им предстоит неприятный разговор, а с ним ей всё равно придётся справляться самой. Всё равно, наверное, приеду, сказала Анджела, когда Эстер отклонила её предложение. Я бы на твоём месте поступила так же, но не надо, пожалуйста, не в этот раз. Я же спросила о том, в чём мне нужен был совет. А если понадобится что-то ещё, то я первым делом позвоню тебе. Нет, мне звони второй. Первым должен быть твой муженёк. Сожитель. Зови его как хочешь, но мы-то все знаем расклад. ответила Анджела и отключилась, не давая Эстер возразить. Эстер посмотрела на пустой экран телефона и думала уже позвонить Моргану, но потом отказалась от этой мысли. Не потому, что хотела избежать еще одной неприятной беседы, хотя без этого никак, а потому, что знала, Морган еще больше разволнуется, узнав последние новости о сестре и детали ее жизни. Эстер и сама волновалась. Однако, прежде чем говорить с Морганом, надеялась узнать о Дафне хоть что-нибудь хорошее. «Идем поужинаем», — позвала она детей. У Каппи было тепло и людно, а в меню нашлись типичные для любого паба блюда. «Народу полно», — сказала хозяйка, провожая их к столику в дальнем конце зала. Вскоре они сделали заказ — рыба с картошкой фри для Эстер и куриные пальчики для детей. Потом поговорили обо всем важном, о чем вообще говорят с четырехлетками. Кузнечики, костюмы на Хэллоуин, скорое возвращение Кейт в садик — Эстер при этом гадала, что Кейт поняла из беседы с копами. Сколько вопросов сейчас у неё в голове. Однако племянница, похоже, с удовольствием сосредоточилась на другом. Не уехали? Над Эстер навис тот самый мужчина с чёрным лабрадором, которого Эстер видела днём на пляже. С последней встречи он успел привести себя в порядок, а ещё хорошенько набраться. Подумаешь, одна ночь, ответила Эстер. А вы уже с полицией поговорили? Воон кивнул в сторону толпы. Глаза у людей блестели, разговаривали они оживлённо, как я слышал. Кто-то все из домов вылезли. Воон подался вперёд к ней и чуть не рухнул на стол. Сплетничают. Эстер пододвинула ему стул. Посплетничайте со мной. Воон жестом попросил официантку принести ещё пива. Потом заломил бровь, глядя на Эстер. Это был отработанный жест, жест, который заставил её напрячься. Имбирный эль и ржаной виски, сказала Эстер. В вас улезет? У меня в роду все пьяницы. Я крепкая. Воун изобразил пальцами ноги и прошёлся ими по столу, коснувшись руки Эстер. Та отстранилась и велела ему: "Идите-ка назад в бар". Похоже, это слегка отрезвило Воуна. Но когда официантка принесла ему пиво, он попросил ещё. Вы бы обороты избавили, а не то сами станете предметом сплетен, посоветовала ему Эстер. Воон пожал плечами. Да просто такая ночь. В смысле, девушка-то у меня есть или была. Я уже полгода разведён. Вот уж не думал, что хоть на ночь останусь на этом куске камня. Но вот он я, никуда мне от этой женщины не деться. И с острова тоже. А мне никуда не деться из-за стола с плоксивым пьяницей. Приходите, когда протрезвеете. Не хотите знать, что стало с вашей подругой? С той, которую на самом деле зовут Дафна. Кейт, услышав имя матери, тут же навострила ушки. Быстро же у вас новости расходятся, заметила Эстер. Я знаю её лучше кого бы то ни было. Пока Дафна Магвайер не хочет, чтобы её нашли. «Её и не найдут». Эстер отхлебнула сладкого коктейля. В присутствии Кейт, которая ловит каждое слово, большего она говорить не хотела. «А что болтают про...» — она глянула на Оливера. «Про мою находку». «Болтают, что вы нашли». «Что правда, то правда». «Вы приезжаете на остров в поисках женщины, живущей под вымышленным именем, а потом находят мертвеца с ножом в спине». Воун подался вперёд. "Собаки, собачья смерть, как по мне". "Вы пришли на пляж до меня", припомнила Эстер. "Ничего там не видели". "Вообще ничего. Я так далеко, как вы не заходил". "А вот и правда". Эстер постаралась припомнить, откуда выбежала собака и с какой стороны появился Воун. "Вы сказали Рори, что видели меня?" Рори годами искал, за что меня прижучить, и теперь как с цепи сорвался. С какой стати? Да просто так. Но вот что я вам скажу. Вряд ли на острове найдётся человек, которого огорчила смерть Трея. У него тут друзей почти не было. Жена вот его расстроилась. Только её не втягивайте. Воун хватил стаканом о стол. Разговоры в пабе стихли, и все обернулись на него. Тогда Воон, пошатываясь, встал и с вызовом посмотрел на толпу в ответ. "Налейте ему кофе, что ли?" крикнул кто-то, и тут же раздались жиденькие аплодисменты. "Сядьте", велела Воону Эстер. Тот ощупью нашёл стул и плюхнулся на него. "Вам бы домой", продолжила Эстер. "Что бы ни происходило, до утра оно подождёт. А что, по-вашему, происходит?" «Не знаю и пока что знать не хочу». Волн подался вперёд и прошептал. «Я сплю с вдовой Пелетье. Уже несколько месяцев как. Вы это хотели услышать? Получите и распоряжайтесь этим знанием, как хотите». В это время Кейт, доев куриные пальчики, пыталась скормить Оливеру нарезанную палочками морковку. А тот, услышав имя Пелетье, вскинул голову. Кейт же уставилась на пьяного мужчину скорее с восхищением, чем со страхом. Тогда Эстер постучала пальцем по кромке тарелки. «Тебе четыре годика», — напомнила она. «Сколько морковных палочек тебе надо съесть?» «Сетые», — сказала Кейт, и угрюмо вгрызлась в морковку. Эстер всю жизнь общалась с пьяными и знала, что этот разговор ни к чему не приведет. К тому же не хватало ещё, чтобы Оливер понял хоть толику из того, в чём признался Воун. "Я на Финистере меньше 12 часов", сказала Эстер. "Но мне хватило всего 5 минут, чтобы сообразить, что происходит между вами и этой самой женщиной. Вряд ли кто-то на острове ещё не знает об этом. Полиции не исключение". Она залпом осушила стакан. "И, кстати, я за просто перепью вас, да и кого угодно". «Вы первым под столом окажетесь, а я останусь сидеть, как ни в чём не бывало», добавила она, бросая на стол две двадцатки. «А насчёт вас и Л-И-Д-И-И -E -E -E, следите за собой, без обид». «Это значит Лидия», — сказал Оливер, — «так мою маму зовут». «Молодец», — похвалила Эстер. Она взяла детей за руки и пошла на выход. стараясь не обращать внимания на чувство, что вон сверлит ей спину взглядом. Они вернулись в гостиницу. Лидия к тому времени ещё не пришла, и Эстер велела Оливеру найти себе пижаму, а потом помогла обоим детям приготовиться ко сну. Прочитала им сказку, а когда оба заснули, сунула в карман бутылку скотча, купленного ранее в универмаге, и спустилась на первый этаж. Поискала там намёки на то, куда могла уйти Лидия. Не хватало, чтобы пропал ещё один человек. Но Лидия оставила только записку от руки на двери пекарни, мол, закрыта на неопределённый срок по личным причинам. Только лишь выйдя на веранду и выдохнув облачко пара, Эстер сообразила, что оставила Кейт одну наверху. Впервые за последние несколько недель они расстались так надолго, на целых 10 минут. Однако Эстер не испугалась, а испытала облегчение. Похоже, у неё ещё есть шанс стать нормальной, исцелиться. Достав из кармана бутылку и открутив крышку, она хлебнула виски прямо из горла. По телу тут же разлилось тепло. Эстер села в кресло-качалку, набрала на телефоне прости и тут же стёрла, пока Нина Роком не отправила сообщение Моргану. Закрыла глаза и почти уже задремала, но тут резко выпрямилась. Кто здесь? Позвала она, вглядываясь во тьму. Прислушалась. Остров спал. Шумел ветер и мерно бились о берег волны. А ещё слышны были чьи-то шаги и хруст веток. Эстер включила на телефоне фонарик и направила его на тени в саду. Там и правда кто-то шевельнулся. Слабого луча света не хватало. Эстер подумала о Воуне, пьяном и злом. Может, это он проследил за ней? трус, сказала Эстер. Когда она вернулась в гостиницу, маленький дом внезапно показался ей огромным и пустым, полным укромных угольков, где мог бы притаиться взломщик. Эстер нащупала в кармане визитку рори и даже хотела позвонить ему, но потом отмахнулась от этой идеи. Мало ли, что ей послышалось? А вдруг это просто зверёк или кто-то по тропинке прошёл рядом с домом? Может, маньяк-убийца, а может, никто. Кейт и Оливер спали, положив между собой Себастьяна. Эстер подоткнула им одеяло и оценила комнату на предмет опасности. Замка на двери не было, и Эстер подпёрла её стулом, а затем легла на кровать. Очень часто по ночам её одолевало параное. Но тогда она не засыпала на острове вдали от дома, где сперва пропадают дети, а потом находят их мёртвых отцов. Тогда Эстер понятия не имела, где Дафна А все беды жили только у неё в голове. Эстер резко проснулась от глубокого сна. Обострённый слух снова уловил плеск волны, шум ветра. Ветер тут выл непрестанно, а ещё стонал и поскрипывал двухсотлетний домишка. Эстер велела себе спать и не придумывать всякого, но тут дверь, щёлкнув ручкой, ударилась о стул. Сперва тихонько, потом с силой. Кто-то пытался проникнуть в комнату. Эстер пошарила под одеялом и нашла крепко спящих Кейт и Оливера. Потом вызвала в памяти картину комнаты до того, как погасила в ней свет. Телевизор, ковёр с тесьмой, прикроватная тумбочка, лампа. Застонали половицы. Стул упал. Эстер вскочила с кровати, хватая ночник и вырывая шнур из розетки. Кинулась на тень, готовая заорать. Стой, стой, стой. Зажёгся экран Сотового, высвечивая знакомый подбородок. Эстер выронила ночник, и тот со звоном разбившейся лампочки упал. Позади сели на кровати Кейт и Оливер. Ты меня напугал до испражнения, сказала Эстер. Она подошла к кровати и зажгла оставшийся ночник. У двери стоял, точнее, съёжился, вскинув руки в оборонительной позе, Морган. На нём были джинсы и синяя флизка, а рыжая шевелюра скрывалась под вязанной шапочкой. Открыв дверь пошире, он впустил вафлю. «Осторожно», — предупредила Эстер, — «тут битое стекло». Но Бассет уже вскочил на кровать, обнюхал Оливера и лизнул Кейт в щёку. Девочка запищала от радости. «Ну всё, сна им теперь не видать». Однако Эстер это почему-то не волновало. Страх и гнев куда-то пропали, и она надеялась, что обида Моргана на всё тоже. "Идём", позвала она. "Втиснимся на кровати в пятером". Морган бросил дорожную сумку в кресло, пощекотал Кейт, потрепал по щеке Оливера, поцеловал Эстер в губы, лёг и позволил Вафли пройтись по ним всем. "А кто этот малыш?", спросил он, кивнув на Оливера. "Утром всё объясню". А, а ты как сюда вообще добрался? С одним рыбаком из Рокленда слупил с меня кучу бабок. Блевал от берега до берега. Хорошо потраченные деньги, значит. Ссору отложим до завтра. Морган сбросил ботинки и шапочку на пол и лёг. Эстер свернулась у него под боком. Это лучшее предложение за сегодня, сказал Морган.